Глава тринадцатая. Пожиратель, нанизанный на копье Артема, схватил его за плечи и, раскрыв жуткую пасть без щек, собрался впиться в шею короля. Вот только получил шлемом по морде. Отпустив копье, парень ударил монстра по лицу, а миг спустя свернул ему шею. И только король схватился за копье, чтобы вырвать его, как все заходило ходуном, и многие люди попадали. Пожирателям же было плевать. Казалось, их вообще это не касается. Твари бросились в атаку, разрушая строй копейщиков. Раздались крики людей и победоносный рев чудовищ. Вот только тряска быстро закончилась, а рыцари Саула не зевали и уже помогали ополчению, уничтожая гадов. Артем тем временем выбежал наружу, сшибая нескольких монстров. Он взлетел и быстро облетел замок, но, к его счастью, с крыши никто не упал, лишь парочка луков и бочки со стрелами. — Король, что это? Весь остров тряхнуло! — выкрикнула Кайла, стоило Артема подлететь к ней на крышу. — Не знаю, но скажи, можешь ли ты использовать светлячков, или как они называются, в нашей башне магов? — А? — удивилась та с непониманием, смотря на короля. — Поняла, вы про этаж заклинателей, да, смогу, но нам придется погасить весь свет. — Делайте, но быстрее! Приказал король, и Кайла увела 13 девушек. Все они поднялись на центральное здание, а с ее крыши попали в башню магов. Стало очень темно, но и у короля была магия огня. Правда, слабая очень, лишь второго уровня. Он вытянул копье и зажег на нем пламя. Войны же ощетинились копьями и создали стену щитов, точнее кольцо, внутри которого столпились лучники. Из тьмы резко выскочила летающая тварь и тут же получила копьем в рожу. Другой монстр напал сверху и почти сумел выхватить из кольца одного из лучников. Благо, парня схватили товарищи, а пожиратели закололи копьями. Но не прошло много времени, как над королевством зажегся большой шар пламени. Хоть и плохо, но он осветил весь остров, и стало видно, как будто сейчас закат. И благодаря этому люди увидели его. Боже... На востоке острова, на самом краю, виднелась огромная голова. Она походила на человеческую, разве что бледная и чуточку вытянутая. У нее было два больших черных глаза и шесть красных, но поменьше. Четыре в линию на лбу и два под большими глазами. А еще люди увидели две огромные четырехпалые руки, что пальцами впились в землю. Монстр держался за остров и пытался подтянуться, но не хватало сил, от чего он рычал и бесился. У Артема аж все вздрогнуло внутри. Он принялся судорожно думать и взлетел. Высоко взлетел и начал оглядываться. Правда, далеко за пределы острова свет не уходил. «Там был!» Человек вспомнил, где видел ближайший остров, и секунду спустя в его руках появился планшет. Вот только в этот момент в его спину врезался «пожиратель». Артем чертыхнулся, так как выронил планшет из рук. Резко обернувшись, летающий человек перенес себе в руку пистолет и открыл огонь. Пожиратель и еще три твари, пришедших ему на подмогу, получили пули в головы, после чего король сконцентрировался на планшете. За миг до контакта с землей планшет исчез и появился у человека в руках. Что-то, потыкав в него, король заставил остров лететь к месту, где, по его предположению, находится парящий осколок, после чего помчался к гигантской твари. Она все еще пыталась взобраться на остров. К счастью, пока ему это не удавалось. Подлетая к чудовищу, человек не мог не снять его на телефон. Слишком уж жутко и опасно выглядел этот монстр. Возможно, эту информацию можно будет продать. — Копье, скажи, сможешь ли ты одолеть эту тварь? Тихо спросил парень, держа телефон в правой руке, а копье — в левой. «Титан!» — ответила копье голосом в голове Артема. «Невкусен, противен, порождение межмирья, уничтожитель жизни, убью, но еда... Мне нужно будет очень, очень много еды...» Слова про уничтожители жизни немного напрягли короля, но также королю стало понятнее назначение белых монстров. По его предположению, они не позволяют скопиться слишком большому количеству осколков и расплодиться существам, причем не только разумным, но и монстрам. Как понял Артем со слов Нурана и Пирис, в центральной части Межмирья ночные нападения тварей нередки, а вот на окраинах такое случается нечасто. Также король не забыл про свою энергетическую купальню. Твари напали на нее в первую очередь. Из этого следовало, что монстров привлекает обилие жизненной силы. Не само население, а именно общий объем еже. Вскоре король долетел до края острова, но прежде чем что-то делать, он вылетел из королевства и на расстоянии осмотрел тварь. Это и правда был Титан. Высоту его было тяжело оценить. Возможно, метров сто, а может и нет. Было темно и плохо видно, но что отчетливо было видно, так это крылья. Одно из крыльев чудовище было повреждено, и сейчас монстр пытался подтянуться и взобраться на осколок. Мощные пальцы гиганта впивались в землю, но к радости короля это был мягкий чернозем. Поэтому при попытке подтянуться земля рыхлилась под силой пальцев и тяжестью туши. Несколько раз гигант едва не упал, но работающие крылья с трудом, но держали эту тушу. Высота? Ему едва хватило силы, чтобы долететь до этой высоты, вдруг осознал король. Вернувшись на остров, король перенес телефон на склад и взял в руки планшет. Сперва парень планировал врезаться в осколок своим островом и прибить монстра, но теперь понял, что этим скорее поможет тваре взобраться. Поэтому Артем направил королевство вверх, до предела высоты. И, казалось, монстр это понял. Он начал сильнее брыкаться и дергаться. Тогда Артем попытался подлететь крыльям, чтобы повредить их. Однако они создавали настолько сильный ветер, что парня просто сдувало. Кислотные сгустки также сдуло. — Тогда как ему понравится, когда я лишу его глаз? — ухмыльнулся король и полетел к морде чудовища. Тот уже заметил короля, но ничего сделать не мог. Разве что попробовать зацепить лапой. Но Артем сразу же поднялся выше, чтобы тварь не достала. Большие глаза смотрели на человека, а тот принялся по ним стрелять своей кислотой. Вот только добился лишь того, что гигант закрыл глаза. Артем ранил века, но оно регенерировало быстрее, чем кислота наносила вред. Чудовище! А если так? В руках короля появился автомат, но пули оказались еще более бесполезны. Тем временем около замка шло ожесточенное сражение. Артем слышал пальбу и рев разрушителя, может, даже нескольких. А вот к Титану белые твари опасались подлетать. Ну, зато они не мешали человеку пытаться свалить монстра. Но ничего не помогало. Даже коктейль Молотова, перцовый газ и прочая химия Клода тоже. Тогда Артем решил рискнуть и, поднявшись повыше, что к его удивлению стало тяжелее из-за увеличения высоты самого королевства, спикировал на голову чудовище. Тот попытался прихлопнуть человека как газойливую мошку, однако едва не поплатился за это падением. Титану стало тяжелее держаться. Злобно оскалившись, человек подлетел к одному из малых глаз монстра и вонзил копье, выпустив кислоту в плоть. Чудище недовольно зарычало, а стоило вынуть копье, как рано за пару секунд восстановилось. Тогда король просто начал наносить удар за ударом, и это бесило чудовище. Оно рычало, дергалось и пару раз попыталось укусить его. Но не вышло, впрочем, и у человека не вышло уронить чудовище. Одновременно с этим Артем заметил, как тяжелее ему становится летать. И он мог бы долго так продолжать, однако там, позади, шел тяжелый бой. Король нужен своим подданным. А если... Человек вдруг вспомнил одно средство. Перенеся подмышку канистру с самогоном, самым крепким, что есть, Артем принялся колоть малый глаз твари, и, когда образовалась внушительная рана, что стремительно зарастала, сперва сыпанул соли, а затем вылил на нее самогон. Монстр взвыл, и одна из рук потянулась к лицу, а Артем резко нырнул вниз и метнул в открытую пасть чудовища несколько гранат. После хлопков, прозвучавших в горле титана, шея монстра начала краснеть. И в этот момент король с разгона врезался плечом в эту шею. Но тут же перенесся на землю, так как пальцы чудовища практически сжались вокруг него. Однако они схватили лишь пустоту. Оказавшись в магазине, парень попытался отдышаться и, забросив в рот горсть монет, перенесся, но здесь уже было пусто. Он бросился к краю и услышал рев. Монстр упал. Тогда Артем вновь перенесся в магазин, а оттуда в замок. «В сторону!» — раздался крик Чова, но уставшие ополченцы не успели. Трех бойцов снес летающий медный рыцарь, а напротив него стоял разрушитель. Из раненой, измученной и окруженный полчищами мертвых пожирателей, монстр тяжело дышал и рычал. Чуть дальше, уже за воротами, лежал еще один семиметровый здоровяк. Здесь король! Кто-то выкрикнул, и боевой дух воинов воспарил в небеса. Артем заметил, здесь немало норф, а еще тифу у стены. Сестра оказывала ей помощь. Похоже, та была ранена. Набрав полную грудь воздуха, разрушитель взревел. Однако в этот момент позади него из невидимости вышла парящая девушка. Лена обхватила шею твари своими руками и использовала навык брони «Энергетический взрыв». Семиметровый здоровяк вспыхнул, будто по нему ударили молнией, и затрясся. Рывок! — приказал король, — и все, кто мог, а это девять воинов, вмиг оказались перед чудовищем, обрушивая на него свое оружие. В основном били по ногам, поэтому здоровяк рухнул. Подняться он уже не смог, ведь глазом он упал на копье короля. Оно пробило череп, выходя с другой стороны, и этого хватило, чтобы уничтожить грозного неприятеля. — Закрыть ворота. Отдыхаем, — приказал Артем. Больше разрушителей он не видел, а пожиратели не прорвутся. Впрочем, нужно было еще из крыши увести людей. Но и там он нашел двух разрушителей, к счастью, мертвых. Бойцы выглядели потрепанными и уставшими, но они продолжали уничтожать врага. Впрочем, пожирателей уже оставалось мало, да и огнестрел хорошо работал. Константинович перешел на короткие очереди и под охраной двух нор со щитами вел прицельную стрельбу. Однако кровоточащий шрам на щеке говорил о том, что ему досталось. Остальных стрелков не было видно. Они либо ранены, либо ушли за боеприпасами. Также Артем заметил два арбалета на полу. Оба были сломаны. Механизмы не выдержали столь частого применения. «Темыч, что там с той гигантской хренью?» — выкрикнул пулеметчик, подсоединяя новую ленту к своему оружию. Отправилась вниз. Подойдя к краю крыши, король огляделся. «Город все еще был наводнен тварями, но похоже, что им было тяжело летать». Хотя были и такие, чьи крылья повреждены стрелами да пулями. Немного подумав, Артем остановил подъем острова, опасаясь, что это может вызвать негативные последствия для королевства. Все же, чем выше, тем более разряжен воздух. По крайней мере, так было на земле. Но рисковать не хотелось. Король некоторое время поубивал пожирателей, но поняв, что остатки чудищ не представляют угрозы, отправился отдыхать, а бойцов на крыше сменила другая группа. Правда, куда меньше числом, но их цель была лишь не допустить тварей на крышу. «Да уж, раненых у нас немало», — пробормотал Артем, решив проверить лазарет. Тут уже и Кристина с Леной были, и мышка Ома, и другие целители, до да врачи. «Ваше Величество!» — воскликнула белая девушка-мышь. «Вы вовремя? У нас закончились бинты. Вообще все!» «Черт!» Король вспомнил, что хотел сходить в аптеку, но так и не дошел до нее. «Хорошо, сейчас куплю». В городе было несколько аптек, которые работали по ночам. К одной из них парень и направился. В его магазине же было тихо и спокойно. На удивление, никто не попытался ограбить. Впрочем, стоило Артему выйти на улицу, как стало понятно почему. Снаружи дежурил БТР с группой солдат. Увидев солдат, в голове короля появилась одна идея. Он вернулся в магазин и, добравшись до второго этажа, перенесся в королевство, а вернуться попытался с трупом пожирателя. Ясно, не получится. Артем появился без туши монстра, а вернувшись, обнаружил труп на месте телепортации. Ему хотелось поэкспериментировать с разрушителем, но нужно было в аптеку. Благо, долететь до нее не было проблемой. Единственное, что когда он спустился с неба, два бойца охраны от испуга чуть не пристрелили его. Но Артема едва ли не весь город знал, так что бойцы быстро пришли в себя и пропустили его. Да и сложно не пропустить рыцаря в бело-золотых доспехах. Внутри же, к удивлению парня, было аж двое человек. Мужчина с рукой перевязанной тряпкой и, судя по всему, ночная бабочка. Пришла за пополнением боезапаса резиновых изделий, но любезно уступила место в очереди. Из четырех окошек ночью работало лишь одно – Аптека же была федеральной и весьма крупной. Артем здесь много раз закупался, так как цены весьма хорошие. Бинтов, если можно, побольше. А также зеленки, антисептика. Артем перечислил краткий список из десяти позиций. А пока ждал, с ним сфотографировались как проститутка, так и раненый. Впрочем, парня уже вылечил Артем, так что ему уже не было нужды стоять в очереди. Вот только стоило королю получить свои шесть пакетов с медикаментами и расплатиться, как в аптеку вошли Марго с Юлей. Несмотря на поздний час, обе были бледными, и казалось, что сейчас у них начнется истерика. — Артем, помоги! — одновременно заявили блондинки. Король подошел к ним и раскрыл забрало шлема. — Что случилось? — Мы... мы скоро врата потеряем. По щеке блондинки слева, та что Марго, потекла слеза. — Кеша и остальные при смерти. Предложить сейчас мы ничего не можем. но ну, пожалуйста. Чертыхнувшись, Артем перенесся в королевство, проверил, как там дела, и, взяв лему, вернулся. Поехали. Снаружи стоял броневик-убийц-чудовищ, поэтому они сразу помчались к торговому центру, в подвале которого сейчас располагался вход в Межмирье. При этом торговый центр по-прежнему эксплуатировался по назначению. Однако сейчас холл был завален раненными, и повсюду сновали врачи, которые их и лечили. По меньшей мере здесь было под полторы сотни раненых. Вскоре люди спустились в подвал. Там были установлены пулеметные точки, стволами, направленные на каменную арку, и трое бойцов за пулеметами. Только люди оказались в подвале, как изврат, вышли два солдата, тащащие третьего. У него был вспород живот, и несложно догадаться, что постарались пожиратели. Пропустив людей, Артем с Леной вошли во врата и тут же столкнулись с белокожим чудовищем. Пожиратель повалил солдата и пытался впиться в его плоть своими острыми зубами. Человек отчаянно сопротивлялся, держа монстра за руки, а пяткой уперся в грудь пожирателя. Вот только простой человек не сможет совладать с этим чудовищем. Они мало того, что весьма живучи, так еще и очень сильны. При этом пожиратели не знают усталости, однако удар железным носком по полбу мгновенно убил тварь, пробив череп. Пожиратель аж отлетел на пару метров, а Артем поднял бойца. Весело тут у вас. Артем! ахнул тот и увидел позади него моргос Юрий, ну и девушку в странном сером комбинезоне. Молодой король тут же огляделся, подмечая скверную картину. Вокруг врат утоптанная земля и несколько напольных ламп, подключенных к генератору, который кряхтел где-то рядом. Людей не было, зато следов крови и трупов пожирателей хоть отбавляй, как и Гильс. Чуть дальше виднелись источники света, и там шло сражение. «Что происходит?» — Артем повернулся к солдату. «Жопа! Не ожидали мы, что будет настолько темно. А еще китайцы, пи***цы, кинули нас». Поняв, что дело пахнет жареным, они оставили свои позиции и съебались. «Ясно. Сообщи своим, пришла подмога. Пусть не пристрелит меня». Не успел король договорить, как из тьмы вышли четыре пожирателя. И только он собрался броситься в атаку, как солдат открыл огонь, пристрелив сразу двух. Оставшихся добила Лена своими летающими кинжалами. Они вонзились в глаза тварей, и стоило телам коснуться земли, как клинки вернулись в ножны. Только Артем хотел пошутить, что ему не оставили противников, как с неба свалился разрушитель. И упал он прямо на один из напольных светильников. Грозный одноглазый монстр развернулся и, посмотрев на людей сверху вниз, взревел и бросился в атаку. Но вдруг ему в висок попали из чего-то мощного, что-то вроде крупнокалиберной снайперской винтовки. Здоровяк пошатнулся, и в этот момент подлетел Артем и вонзил копье в глаз, выпуская кислоту. Прием уже проверенный, от оттого гигант взвыл, завалился и умер. Все же расплавленные мозги невозможно восстановить естественной регенерацией. — Все, закончилось? — пробормотал солдат, спрашивая у темноты, но услышал смешок короля. — Нет, это лишь начало. В этот момент из тьмы вышло семь семиметровых белых тварей с огромным глазом на лбу и кругловатыми лицами. Твари раскрыли окровавленные пасти и тут же бросились в атаку.